Глава 13. Обернувшись на храм, из которого мы только что вышли, я попытался собрать мысли в кучу. Но это получилось только с третьей попытки. Сказанное и показанное перуном было удивительно. И даже то, что я опять почувствовал себя слабым, не могло заглушить чувство той законченности, что у меня появилось. Теперь я понимал, что мое искусство владения иглами напоминало незаконченный круг. Да, он был красив и почти идеален, но именно почти. А вот сейчас, мысленно представляя себе новые грани владения телом, я понимал, что он завершен. Мне еще предстояло обкатать все на практике, но в теории было все просто великолепно, идеально, совершенно. Всего парой фраз он смог дать мне направление, указать дорогу, в конце которой был приз. и за него стоило побороться. Но еще Перун подтвердил, что с нового учебного года он будет преподавать в Академии Аштаэлии. И при этом он уверен, что я стану его любимым учеником. Говоря это, он так по-доброму улыбнулся, что у меня все внутри задрожало от страха. И я сразу вспомнил, что Перун – суровый и могучий бог воинов, а совсем не милый дядька, который весело пьет вино за твоим столом. И что, согласно истории, раньше ему приносили кровавые жертвы. И сейчас бы приносили, да хранитель запретил. Практически одновременно с нами вышла на площади света. «Вы пойдете в храм Лады?» Показала она на тот, который только что покинула. «Не, на сегодня мне общение с богами более чем достаточно». «И мне тоже», — согласилась Настя. «Ну что, в кино? А после сеанса завалимся в лепестки. Крутейший танцпол в городе». «Принимается». Поразмыслив, ответил я, а Света согласно кивнула. Но прежде я бы что-нибудь перекусил. Знаю я тут отличнейшее местечко. Из сестры так и бил энтузиазм. Там такую форель на углях готовят. Пальчики оближешь. Вперед, мои верные соратники, на покорение мира гастрономии. Там сам шеф Бивлев готовит, а он должен кое-что нашему отцу. Так что накормит так, как и в столице не едят. Что ж, Обед действительно оказался шикарен. Настя за едой болтала безумолку. Света же была задумчива. Правда, я постоянно ловил на себе ее взгляды. Странные, нечитаемые. Все чаще мне казалось, что она играет какую-то роль, непонятную мне. Играет очень хорошо, можно сказать, идеально. Но все равно порой фальш проскальзывала, напоминая, что передо мной все-таки актер в много раз сыгранном спектакле. По большому счету мне это было безразлично, и забивать себе голову, разгадывая её загадки, я не собирался. Безумие прошлой ночи уже прошло, и теперь я смотрел на нее просто как на еще одну красивую девушку, одну из немногих, что я встречал в своей жизни. И все планы, что накануне зрели в моей голове в отношении Светы, я решительно отмёл в сторону. Я чувствовал, что с ней что-то не так, поэтому и приближать к себе больше не собирался. А разок развлечься можно, почему бы и нет? И похер на ее отца. Уверен, он предполагал, что она может сорваться, и, конечно же, знал, что она увлечена мной. Значит, его все устраивает. Что ж, посмотрим, что будет дальше. А дальше было кино. Какая-то не смешная комедия о похождениях хранителя, от которой глупо ржал весь зал. А вот мне было совсем не смешно, потому как там, где зрители видели юмор, я видел правду. И от нее хотелось спрятаться подальше. Фу, нет, даже вспоминать не хочу. Единственное, что мне понравилось, так это то, что девушки, расположившись по бокам от меня, увлеченно смотрели на экран, не мешая мне размышлять. Но ну, как не мешая, периодически приходилось убирать левую руку Насти, что постоянно пыталась ползти мне на бедро. До света во время смеха периодически наклонялась ко мне, обдавая шлейфом легких духов. В такие мгновения наши лица оказывались очень близко, и я даже в темноте чувствовал ее призывный и ожидающий взгляд. Но я ничего не делал. Как говорят, лучше полчаса потерпеть, чем всю ночь уговаривать. Вот и я даже не потерплю, а подожду, пока плод окончательно созреет. Тогда я решу, срывать его или нет. О чем я думал? Да, как всегда, ни о чем и обо всем сразу. Прокручивал в голове слова тети, прикидывал расклады по наемникам, анализировал слова Перуна, вспоминал жаркий секс в темноте. Кто это был, я так пока и не понял, хотя выбор-то невелик. Наверное, я даже не хочу об этом знать. Было и было. В общем, как и все плохо, В смысле, хорошее. Закончился и этот фильм, и мы выдвинули в сторону океанариума. И хотя рыбу я предпочитаю больше в жареном виде, посмотреть на нее вживую было интересно. Вот так праздно и бесполезно пролетел день, и на город уже опускалась ночь. А это значит, нас ждали лепестки, место отдыха всей местной аристократии и богатых пустых. Откровенно говоря, ехать туда уже не хотелось. Да и устали мы. Но, размышлях, все же решили ненадолго потусить среди молодежи. Старые знакомые, по-прежнему тесные улицы Екатеринбурга, наполненные бесконечным количеством спешащих в офисы сотрудников, ароматы кофе и бумаги, студенческая суета и постоянное напряжение, все это ежедневно заходит вместе с лучистым солнцем за горизонт. И этот город, как по щелчку пальцев, обретает совсем другое лицо. Суета сменяется размеренным движением в ритме танцевальной музыки. Усталость и напряжение уходят в процессе релаксации и общения. Конечно, большинство людей предпочитает ежедневно, приходя с работы, погружаться в семейный быт или просто спокойно отдыхать у телевизора, а затем отдаваться чарам морфея до самого утра. Но есть и те, кому просто необходимо движение, музыка и бесконечные коммуникации. Именно для них придумали, создали и открыли лепестки – место, где каждый найдет для себя то, что ищет. Люди, что приходили сюда, были совершенно разные и преследовали абсолютно разные цели. Молодежь хотела получить свободу в танце и общении. Они приходили, чтобы познакомиться с кем-то или найти так называемых приключений на свою голову. Люди постарше, желая немного развеяться, предпочитали проводить вечер у стойки бара и просто слушать музыку, порой разговаривая с совершенно незнакомыми людьми. Бывали там и индивидуумы не от мира сего, которые приходили, чтобы полностью отдаться музыке, серфингуя на звуковых волнах. Все окружающее в такие моменты их не волновало. Впрочем, нет разницы, зачем человек приходил в «Лепестки». Главное то, что каждый, кто проводил ночь в его стенах, заряжался энергией и получал то, что ему так необходимо. Семь лепестков, семь оттенков настроения, семь желаний, которые можно было воплотить в его стенах. Девчонки хотели танцев, а я просто посидеть. Может, выпить немного пива, поглазеть на танцпол. В общем, планов определенных не было, поэтому я решил плыть по течению. Пришли мы поздновато, и уже все было забито людьми. Но для князя и его спутниц, естественно, нашлось место. Эх, не люблю я светить лицом, но пришлось. Охрана осталась снаружи, но ну а нам выделили отдельную кабинку вип-ложи на втором этаже, прозрачную изнутри, но затемненную снаружи магическим пологом. Отсюда открывался отличный вид на весь клуб, но при этом кабинка не пропускала звуки снаружи, иначе от грохочущей музыки я бы точно сошел с ума». Выпив по коктейлю, мы заказали легкие закуски, после чего девушки отправились растрясти калории, а я остался сидеть один. Правда, перед выходом я их предупредил – развлекаться так, чтобы я их мог видеть. Не то чтобы я боялся неприятностей, но все же бдительность – наше все. Да и война, пусть и такая вялая, по факту еще не закончена. В общем, они оторвались. А парни, хоть и видели двух красавиц, приближаться не рисковали. Княжеские гербы на одежды отпугивали любого дурака. А нет, все-таки не любого. Нашлись-таки двое идиотов, решивших блеснуть своим скудным интеллектом. И почему я не удивлен? Но пока в драку я кидаться не собирался, да и они вроде ничего плохого не делали. Так, терлись рядом с девчонками, что-то говорили им. Но что Настя, что Света на них не обращали внимания, что парней, видимо, злило. Наблюдая за спектаклем для одного зрителя, я с удовольствием прихлебывал пиво, ожидая момента, когда начнется самое веселье. Сестра вполне себе может за себя постоять, а Света вроде как максильно могучий. Вон, даже в Нижних Мирах была. Неужто сил не хватит отводить пару неудачников, не понявших, что перед ними не травоядная дичь, а опасные хищницы? Ну, в общем, я дождался». Неудачливые ухажеры что-то такое сказали, девушки им что-то ответили. Потом началось «Это ты мне сказала?» Света размышляла недолго и со всей силой аристократического гнева влепила парню в нос. А потом, бросив что-то презрительное, подхватила Настю, которая тоже собиралась сойтись на кулачках со вторым, потащила ее наверх. «Их не преследовали, поэтому я понял, что шоу быстро закончилось». Уселся на свое место, сделав вид, что ничего не видел. «Напрыгались?» – поинтересовался я у девушек, стоило им только появиться. «Налетайте, все только принесли!» Горка исходящего паром шашлыка из баранины, что лежала на большом блюде, украшенном кучей зелени, нарезанный копченый сыр, тонкие лаваши. Все это придало легкий антураж кавказской кухни и зашло на ура. Они ничего не стали рассказывать о произошедшем, а я и не спрашивал. Смысл? Было бы там что-то серьезное, я бы успел мешаться. А так... Бить слабаков скучно и неинтересно. И только я решил, что все забыто. Как тут... Прикинь, к нам приставать начали. А тут Света раз и зарядила уроду кулаком в нос. Аж кровь брызнула. Ай-яй-яй-яй-яй, Света, как ты могла? Покачал я осуждающей головой, заставив тусты дливо покраснеть и опустить лицо. Как ты могла бить в нос, зная, что брызнет кровь, которая может заляпать твое прекрасное платье? Надо было бить по яйцам. Даже если бы все ему размолотило в трусах, имперская медицина творит чудеса. Сам с этим столкнулся и ответственно заявляю. Вылечат все, даже травмы, несовместимые с сексом. Так что впредь будь аккуратней. Во время моего диалога приунывшая девушка сначала застыдилась но, услышав продолжение, изумленно подняла на меня глаза, а под конец неприлично рассмеялась. Впрочем, мы с Настей к ней тоже присоединились. — А ты все видел, да? — удовлетворенно кивнула сестра. — Конечно. Ты же не думала, что я оставлю вас без присмотра? — Но, вижу, вы справились сами. Молодцы. Но впредь будьте аккуратней. Кровь плохо отстирывается от вещей. — Все, поели. Пошли еще танцевать. — вскинулась Настя. Ты с нами? Нет? Ну и сиди тут, Бука, и наблюдай за королевами лепестков. Схватив за руку на ходу подругу, она потащила ее на выход. Ну а я опять предался черевоугодию. А почему бы и нет? В понедельник очередной экзамен, а после активация точки. А там уже и до финала недалеко. Честно говоря, руки уже чесались побыстрее закончить все. Да и ощущение, что я испытал, когда был в мире богов, Очень хотелось вернуть. Устал быть слабым. «Тим там!» Ворвались запыхавшиеся девушки. «Они тут!» Полок мигнул раз и погас, снимая защиту. И мгновенно мои уши взорвались как о звуков. Передо мной стояли те же парни, вот только уже с группой поддержки в лице еще трех рыл. Вальяжно раскинувшись на диванчике, я смотрел на них и думал. «Бить их за испорченный вечер или просто проучить? Или позвать охрану, чтобы она их по-тихому где-нибудь прикопала?» «Чем обязан, господа?» Не поднимаясь, произнес я, тем временем незаметно проверяя иглы и готовясь пустить их в ход. «Твоя баба меня оскорбила!» Как резанный завопил пацан с расквашенным носом. «Я, граф Тепляков, требую отдать ее мне на справедливый суд, иначе...» «Иначе что, граф?» — усмехнулся я. «Слушай сюда, глупец, не имеющий глаз. Если ты не в состоянии разглядеть на девушках знаки принадлежности княжеской фамилии, то это твои проблемы. Вот как мне видится ситуация. Ты нанес оскорбление двум княжеским родам — Мышкиных и Васильевых. «Да-да, та девушка, что испачкала об тебя свои руки, Светлана Васильева, дочь Алексея Григорьевича, генерала армии и моя гостья. А вторая девушка, что отнеслась к вам более мягко, Анастасия Владимировна Мышкина, дочь князя Мышкина и моя родная сестра. Поэтому я думаю, убить тебя сразу или позволить помучиться?» «Мне без разницы, кто вы, оскорбление нанесено!» «Да отстань ты!» — попытался он надернуть руку от друга, что принялся что-то шептать ему на ухо. «Да плевать! Они меня оскорбили и унизили!» «Насть, не подскажешь, кто такие эти тепляковы?» Лениво поинтересовался я у сестры, что с ехидной улыбкой смотрела на беснующегося парня. Уральские графья, сфера интересов, камень, железо, пара, нефтеперерабатывающих заводов. Так, горка не горка, но кочка на ровном месте. Середнички, в общем, ответила та, погрузившись в планшет. Но мышкины тоже звезд неба не хватает, списиво отозвался парень. Зато мы можем крепко схватить тебя за яйца. Ладно, не хотел я морать руки. Да вижу, придется. «Подождите, Тимофей Владимирович, это уже касается Васильевых, и несмотря на то, что я ваша гостья, я вполне могу сама защитить честь своего рода», — отозвалась Света, выходя вперед. «Вы, граф, нанесли мне оскорбление уже дважды, поэтому я вызываю вас на дуэль. Ограничения можете выбрать сами, и чтобы не тянуть, пройдет она на ближайшей арене. Анастасия Владимировна». Тимофей Владимирович, прошу вас быть моими представителями. Это честь для нас. Синхронно поклонились мы. Господа! Обратился я к знатно офигевшим от такого быстрого развития событий людям. Прошу вас проследовать на арену, которая располагается на минус первом этаже данного заведения. Я же предупрежу администрацию о возникшей необходимости ею воспользоваться. Магия и тело! — заорал граф, отмахнувшись в очередной раз от своего, видимо, более благоразумного друга. — Я вытру ноги от твоё холёное личико! Дуэль до смерти, сука! — Принимается! — ответила Настя, быстро переглянувшись со Светой и дождавшись ее кивка. — Совсем глупый! — громко вздохнул я. — А мог бы жить и жить! — Свет, а тебе переодеться не надо? — А то бить графа, находясь в вечернем платье, мне кажется, не очень удобно. Испачкаешь еще, а оно мне очень понравилось. «Правда?» – залилась краской она. «Тогда я обязательно сохраню его чистым». «Надеюсь на это!» – кивнул я и, не удержавшись, погладил ее по голове. «Мне кажется, или она замурлыкала при этом?» «Так, голубки!» «Позже наворкуйтесь. У нас тут дуэль до смерти, а не выход в свет. Так что поднялись и пошли». Посмеиваясь, мы отправились следом за графскими друзьями. По пути, поймав официанта, я предупредил, куда мы идем и зачем. Тот меня клятвенно заверил, что все будет устроено. Вот и ладушки. За исход дуэли я не переживал и почему-то был уверен в свете. А вот за выскочку графа было немного страшно. Генерал не тот человек, чтобы спустить такое на тормозах. «Чувствую, скоро роду Тепляковых станет худо». «Ну, пусть глава рода благодарит сыночка, что на пустом месте раздул такой конфликт. Еще и вызов до смерти кинул». «Ага, благодарит. Если тот выживет. А глядя на сосредоточенное лицо Светы, я сомневался в этом». Тепликовы говоришь? Я запомню эту фамилию. Не знаю зачем, но мне кажется это важным». «А может и нет». Что важного может быть в трупе? Вот и я о том же. Эх, а утро так хорошо начиналось. Не забыв прихватить из бара бутылку пива, потому как в горле пересохло от умных мыслей, я догнал всю компанию, не забыв связаться с охраной и обрисовать им ситуацию. Если что, будем прорываться с боем. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Ведь не дойдет же.